Глава 38. Виктор. То, что Макс уехал сразу после того, как выписался, было логичным результатом случившегося. Я этого ждал. Все-таки не первый день с людьми работаю. Должен уметь предугадывать поступки. А вот Андрей, который за эти недели успел подумать, что все складывается хорошо и с Максом можно наладить дружеские, а потом и не только отношения, оказался неприятно поражен. Они ведь и правда как будто сблизились – Подолгу разговаривали вечерами на скамейке в дворе, пока я занимался своими делами в городе. Макс общался без фырканья, шутил, подъебывал в своем духе и меня, и Егорова, иногда сводя ситуацию с Маратом к шутке. Но пока мы были в городе, закупались в магазине, Макс собирал вещи. Потом он просто поставил меня и Андрея перед фактом, прислав сообщение. «Я уехал. Ключи под большим камнем за воротами». «Мы знали, что его выписывают сегодня, и должны были приехать за ним вечером». «И все?» Андрей смотрит на меня, стоя у холодильника с замороженными ягодами. «Думаешь, вру? На, сам читай». Андрей читает, пробегаясь глазами по экрану, потом пихает мне в карман телефон, громко на весь магазин произносит «нахуй» и уходит. Продукты добираю по списку, я уже без него». За время, пока Макс был в больнице, мы с Андреем жили как стандартная семья религиозных фанатиков, не прикасаясь друг к другу и почитая все заповеди. Андрей даже не пил. Сегодня его, конечно, срывает, и он пьет у себя в комнате, но тоже вполне тихо и мирно, не беспокоя меня. На следующий день мы с ним тоже уезжаем, потому что делать здесь больше нечего. Машина остается в гараже, скоро в особняк нагрянет Сергей, чтобы привести моделя попариться в баньку. И машина ему понадобится для поездок. В аэропорте Андрея встречает присланная Сергеем новая охрана. «Ого! Сразу трое!» — хмыкает Андрей. Я не вижу выражения его глаз за темными стеклами очков. Но ухмылка края рта говорит о том, что он раздражен. поле обо мне беспокоится! Ты сейчас куда? Со мной?» «Нет нужды. Все мои вещи Сергей заблаговременно собрал, и сегодня их доставит курьер прямо к моей двери». Двери номера гостиницы, который он мне снял. Так что, прощаемся? Андрей снимает очки, и у меня где-то глубоко в душе скребется нечто, похожее на тоску. Пока нет осознания, что мы больше не увидимся. Может, стоит сказать, что я не против, буду встречаться с ним иногда? Только зачем? У меня же принципы. И один из них звучит не иначе, как «Ни одни голубые глаза на свете не стоят того», чтобы изменять своим принципам. Я, обнив его, похлопываю по спине, дожидаюсь, когда он сядет в машину, а потом иду на стоянку, чтобы взять такси и ехать в гостиницу, которую мне выбрал Сергей и великодушно оплатил проживание на месяц. Все деньги, что он мне обещал выплатить, еще вчера поступили на мой счет. Пора подбить свои финансы, проверить сбережения, И заняться приобретением постоянного жилья, покупку которого я постоянно откладывал. Или же сразу перейти на новую работу. Однако вот этого как раз пока не хочется. Хотя новые люди, новые лица и суета перемен спасли бы меня от того состояния, в которое я погружаюсь. Я чувствую себя свободным. Могу прямо сейчас заказать в номер выпивку, кальян, мальчика с опытом. Но почему-то все это не кажется мне привлекательным и тем, что доставит мне удовлетворение. Наверное, потому что все это безлико, а я, хоть и всегда ограждал себя от этого, привык к определенным людям. Я даже к Сергею привык, не говоря уже об Андрее, с которым нянькался, хоть и отрицал это, и о Максе, который всегда становился громадводом в эти месяцы. Десять с копейками недель всего, а как будто целая жизнь прошла. В гостинице я, показав документы, забираю ключ от номера и, не успевая выйти из лифта, толкая перед собой чемодан, как мне звонят. «Витюха, здорово!» Бодрым ревом ввинчивается в ухо голос старого знакомого Юры, с которым мы вместе работали. «Слыхал, ты Егоровых послал?» «Скорее они меня», — произношу я, открывая дверь в номер. «А ты уже все пронюхал?» «Так старый связишь! Помнишь, я тебя Дятловым рекомендовал?» «Так вот они тебя все равно ждут, хоть и есть у них охрана. В любое время я им обещнулся шумануть, если ты освободишься. У них дочка-тусовщица из дома сбегает, а ты с таким контингентом. Дело имел, знаешь, как справляться». «Ага, имел. И как-то больше не испытываю желания». «Ну ты мозгами-то пораскинь, подумай все равно. Отдохни, а я тебя к концу недели наберу». Я обещаю подумать. Искренне. Предложение Юры Хорошее в тему как раз то, что нужно, чтобы занять себя и свои мысли. Но пока я сам торможу и не доверяю собственным размышлениям на любой счет. Мне нужна элементарная передышка. Я подхожу к окну и отдергиваю в сторону штору. Внизу оживленный проспект. Люди, машины, шум. Я в любой момент могу позвонить и заказать крепкий кофе, который люблю по утрам из своей любимой кофейни. Могу теперь посетить выставку в музее, на которую тоже собирался и все никак. Могу, наконец, сходить в спортзал и зависнуть там на полдня, если не больше. Я в городе не в медвежьей глуши, но мне хочется теперь обратно. Там спокойно, тихо, дышится легче. И будто бы Андрей и Макс тоже остались там. Только умом я все равно понимаю, что это все обман восприятия. Ни хрена там не лучше». Это только кажется сейчас так. У меня столько дел, которые нужно сделать, столько желаний, которые требуют внимания, и я думал, что, вернувшись, сразу же займусь всем, но я, приняв душ, ложусь на кровати и лежу, даже не включив телевизор. За долгие, долгие годы я с неприязнью к себе испытываю апатию ко всему, как будто утратил все цели в жизни». Они, если разобраться, были ли вообще...